Часть десятая, глава 60 Человек без имени. Двум джентльменам, не испытывающим сильного взаимного доверия, лучше всего встречаться где-нибудь в людном месте, с хорошо просматриваемыми путями от подхода. Он неторопливо пересек заполненный не более чем наполовину зал ресторана Обеденное время закончилось, а для ужина было еще рано. Присел напротив меня, протянул руку. — Ну, здравствуй, ирландец. Я в ответ протянул свою. — Привет, Фишер. — Как видишь, я пришел один. — Знаю. — Он действительно был один. Пока, по крайней мере. — А ты, смотрю, подстраховался, — заметил он. Группу поддержки старый знакомец ясно дело срисовал. — Почему удивляться? — Конечно, — согласился я, — как и любой другой на моем месте. Фишер лениво перелистал меню. — Перекусим или как? — Или как, — ответил я, — хотя от кофе не откажусь. — По-ирландски, конечно. Он еле заметно пошевел рукой, и официант, сорвавшись с места, заспешил к нам. — Должен старикой нехорошей зависти отметить, что меня... Если так и будут когда-нибудь обслуживать, то только в моем собственном ресторане, и то не уверен. Я сделал глоток из чашки, обычный экспресс из автомата, ничего особенного, и приготовился к началу светской беседы с человеком из общества. О погоде, например, или еще о чем. Но Фишер обошелся без прелюдий. Рассказал все, что счел нужным до того, как остыл его кофе. Да такие дела ирландец. Лихо, признал я. Натуральный цирк с конями. Тот, кто обеспечивал его заказами, посредник, ушел в туман, забыв попрощаться. И вместо этого намекнул, кому надо, чтобы было бы неплохо устранить исполнявшего работу профессионала. Идиот! Со специалистами ранга Фишера так поступать категорически не рекомендуется. А заказчик или его представитель, решил это сделать. Вывести его на лоно природы и там закрыть вопрос. Дважды идиот! Фишера следовало убить на месте с обязательным контрольным выстрелом и транспортировать уже безжизненное тело. А так получилось, как в одной давно прочитанной мной книге. Там гопники не нашли ничего лучшего, как наехать на оперативника. Российской военной разведки. Тот перестрелял их, даже не вынимая рук из карманов. С кем связались котята? Примечание. Валентин Пикуль. Честь имею. Исповедь офицера российского генштаба. Конец примечания. Он глянул настороженно. Мы ведь не враги, ирландец. Не враги, согласился я. Просто пара профессионалов работавших на разных заказчиков, цели которых, скажем так, несколько не совпадали. Продолжай. Сам понимаешь, он явное без удовольствия отпил уже остывшего кофе. Такое скотство нельзя оставлять без ответа. Целиком и полностью согласен, категорически нельзя. В ограниченном мирке профессионалов определенной направленности слухи, «Обязательно разойдутся, и разойдутся быстро, и следующий клиент вполне возможно попытаться еще раз кинуть Фишера после выполнения им работы. Дескать, разок прокатило, глядишь, и опять повезет. — Этих, — Фишер поморщился, — персонажей я, конечно же, разыщу, но хотелось бы сделать это побыстрее. Поможешь? — Уверен, возможности для этого у тебя есть». Я по-прежнему внимательно тебя слушаю. За это я помогу тебе успешно закончить твою работу. Абсолютно заметь, бесплатно. И еще бы. Свой гонорар плюс компенсацию и морального ущерба и утерю веры в человечество, он уверен, с кого надо стрясет, перед тем, как максимально строго наказать. И это абсолютно правильно. Слухи о человеке, которого категорически не следует кидать, быстренько разойдутся, как круги по воде. И кто надо, обязательно примет их к сведению. «Хм, интересно», — проговорил я, — «надо подумать». «Думай», — согласился он, — «дело полезное». «А как надумаешь?» — выложил передо мной листок картона размером со стандарту визитку. Да и знать, обязательно». И вот еще, едва не забыл. Он достал из внутреннего кармана пиджака пакет и пододвинул ко мне. Что это? Увидишь? Он упруго поднялся на ноги. До встречи. Направился к выходу, протянул устремившемуся к нему официанту банкноту и не стал дожидаться сдачи. Лежавший передо мной застарей телефон подал голос. Да, но он вышел, сообщил старшей группы наружного наблюдения. Я в курсе. Пройти за ним? Не стоит, проговорил я. Отбой!»